Глава 19 Читать пришлось долго. Информации об Ишенгах было много, и пару раз девушка крепко выругалась, потому что в этой подборке были собраны и проанализированы необходимые ей сведения. И чем дальше она читала, тем сильнее сжимала губы. Потому что примерно в середине файла, в блоке про обычаи и традиции, и брачный обряд и шингов. Оказывается, если мужчина наедине или в присутствии мужа женщины целуют ей ноги и руки, именно в таком порядке, значит, он, грубо говоря, просится в семью. Его могут пустить в постель, могут не пустить. Выбор за женщиной и ее мужем или мужьями. А вот если он все то же самое проделает публично, Это уже брачный обряд, на который женщина и ее муж дали согласие. Еще несколько милых деталей. Невеста на свадьбе в красном, а мужья в белом. Желательно присутствие родственников и друзей, потому что они одновременно свидетельствуют заключения союза и делятся с новобрачными энергиями души, желая им поскорее обзавестись потомством. Практически все удачные зачатия происходили на Иши после свадьбы, и потому какое-то время женщины брали себе трех-четырех мужей в надежде родить больше детей. Но большой пользы для демографии это не принесло, потому что рождались мальчики. Агата выдохнула сквозь стиснутые зубы, когда перешла к примечаниям, касающимся демографии. Ишинги очень редко связывались с женщинами или мужчинами других рас. Они не стремились объяснять это подробно, просто говорили, что тем людям и не людям, с которыми их пытаются знакомить в надежде получить потомство, не хватает внутренней силы. При этом никакого особого излучения от ишингов не регистрировалось с приборами, доступными человечеству. Искусственное оплодотворение для этой расы тоже не работало. Буквально на восьмой-десятой неделе формирование эмбриона прекращалось, и малыш в пробирке сворачивался в неаппетитный комок клеток. Однако был прецедент. Одна из женщин и шигов понесла от мужчины человека, в которого влюбилась. Он проводил исследования на самой планете, И его выбрали для этой работы сами Шенги среди многих претендентов, заявив, что его сил хватит для жизни на их планете. Женщина, которая его полюбила, жила неподалеку от мобильной лаборатории и занималась выведением новых видов цветов для очередной заселяемой планеты. Как они познакомились и сошлись, в отчете ничего не говорилось. Женщина была замужем, Землянин стал ее третьим мужем, и у них родилась девочка. После этого прецедента многие шинки взяли землян вторыми-третьими мужьями, но, увы, подвиг больше никому повторить не удалось. Агата, хмыкнув, вызвала личное дело профессора и чуть не засмеялась в голос, увидев его фотографию. «Она была права, черт возьми! Она была права!» Остаток файла девушка листала просто на всякий случай. Закончив чтение, отключила ком, сошла с дорожки, взглянула на часы. Уже за полночь по станционному времени. Но на Эдельвейсе почти все службы подстраивались под умников и потому работали круглосуточно. Чувствуя, что ее распирает, а поделиться ни с кем нельзя, Агата бросилась в бассейн и проплыла несколько кругов по длинной дорожке с течением. Запыхалась, лицо покраснело, но сумбур в голове улегся не до конца. Выбравшись из воды, она зашла в женскую раздевалку и, к собственному удивлению, встретила там генетика Маригер, Та снимала простое белое кимоно с черным поясом. Увидев Агату, прищурилась, оценила ее заспанный вид и сказала. «Кажется, кому-то не помешает бокальчик в компании». «Пить не буду», — мотнула головой Агата. «Натворю делу». «Тогда кофе и мороженое под тихий разговор». «Пожалуй», — девушка еще сомневалась. Они с Маригар почти не пересекались в лаборатории, но сейчас ей отчаянно нужна была именно женская поддержка и совет. Как жаль, что здесь не было Фелиции Теофраст. Тогда я заказываю в столик. Лучезарно улыбнувшись, Маригар принялась тыкать в наручный ком, и Агата поняла, что сопротивление бесполезно. Они оделись. Вышли из спорткомплекса и зашли в небольшую секцию, оформленную как пещера. «Один из поваров устроил это местечко по своему вкусу. Не любит ограничений», — шепнула маригор, когда их проводили к столику в тихом углу. Агата с интересом огляделась. Почему-то здесь она еще не бывала. Впрочем, станция большая, а она сильно увлечена своей диссертацией. Воспоминания о постели заставили ее снова покраснеть. Маригар это явно заметила, но никак не прокомментировала. Они сели, им подали кофе, красное вино и мясо. Огромные куски мяса, зажаренные на гриле, политые соусом, обложенные овощами. Такое блюдо Агата последний раз ела на земле в старшей школе, когда их пытались познакомить с кухней народов мира на специальных занятиях. Девушка выразила восторг невольным восклицанием, и генетик довольно улыбнулась: Да, я обожаю это место. Только здесь можно съесть мясо без глупых заморочек. Мэригар решительно взялась за нож и вилку агата последовала ее примеру и некоторое время они увлеченно жевали запивая мясо вином да агата не собиралась пить спиртное но такое мясо просто требовало пару глотков настоящего виноградного вина когда от стейков осталось не более третье генетик взяла бокал пристально посмотрела на агату и сказала рассказывай Что растерялась девушка? Рассказывай, что хочешь. Я вижу, что тебя что-то гнетет. Твои тайны мне не нужны, просто выговорись. Агата потрясенно молчала, и Маригар ее подтолкнула, тряхнув фиолетовой челкой. Можешь сказать что-то вроде, а вот у одной моей подруги. Клянусь, я завтра все забуду. А пока, может, сумею дать совет? «Почему все еще опасаясь?» — спросила Агата. «Потому что когда-то мне помогли». Легко улыбнулась генетик. «И я не шагнула с моста. А у тебя сейчас такой вид, словно ты уже там стоишь». И тогда Агата решила, что терять ей уже нечего. Любимый муж предал. Мужчина, которого она практически не знает, проводит с ней ночи, а еще собирается жениться на ней, не поставив ее в известность. Подбирая слова так, чтобы было не слишком понятно, о ком идет речь, она сумела изложить ситуацию Маригар и вдруг поняла, что ей самой стало легче. Картина развернулась перед ней как диаграмма и стала проще думать и дышать. Генетик задумчиво поболтала в бокале остатки вина и сказала. «Советовать ничего не буду. Просто задам несколько вопросов». Агата напряглась. «С каким профитом ты хочешь выйти из ситуации?» «Что?» — девушка нахмурилась. «Вот смотри». Маригар схватилась за салфетку, извлекла из сумочки ручку и принялась чертить. «Ты сейчас замужняя дама, угодившая на очень престижную станцию для написания диссертации». Ты молода, привлекательно востребована, в перспективе получишь научную степень, можешь родить ребенка и стать образцовой мамочкой нового пилота или научного сотрудника. Ты в плюсе по всем позициям. Что ты хочешь добавить и что готова потерять? Девушка задумалась. Карьера для меня важна, семья тоже. О детях я пока не думала. Вернее, отложила этот вопрос лет на десять, пока не достигну чего-то сама как человек и специалист. «Ты права, у меня есть почти всё. Плюс в твоей постели есть два наглых кота, которых хочется избить тапком». Лицо Агаты вспыхнуло, однако она рассмеялась. «Сравнить мужчин с котами?» Это надо суметь. Как опытная котовладелица, могу тебе сказать, что этих животных нужно держать в ежовых рукавицах. Не баловать, периодически ограничивать сладкое и раза два в неделю профилактически лупить тапком, чтобы знали свое место и не гадили, где попало. Глаза Маригар смеялись. Она подняла бокал, Агата охотно с ней чокнулась, и задумчиво сказала. «Значит, тапком? Или лишить сладкого? Тебе самой сейчас не помешает отдохнуть», подняла брови генетик. «Такой взрыв эмоций опасная штука. Сделай паузу, чтобы постель была твоей инициативой, а партнер — сознательным выбором». Агата судорожно вздохнула. «Макса она выбрала сама». Согласилась выйти замуж, рожать в перспективе детей, но жизнь оказалась сложнее. «Ты можешь выбрать их обоих», — легко взмахнула рукой Маригар. «Поверь, в наши дни это никого не удивит. Полигамные браки, моногамные, гаремы. Мир огромен и разнообразен. А можешь кого-то и послать в пень или послать в бездну обоих» но это будет твой выбор с осознанием последствий. Глаза девушки расширились. Она вдруг поняла, что ей нравится перспектива отказаться и от мужа, и от слишком хитрого любовника. Надо же столько времени морочить ей голову. Поверь, хмыкнула генетик, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. Угодить в медовую ловушку легко, а выбраться из нее очень трудно. Они будут умолять, давить, призывать общественное мнение и даже капитана Роу. Но именно ты должна решить все для себя. И никак иначе.